Глава пятьдесят пятая Как и положено благодарным квартирантам, Джек и Рон начали день с работы, еще до завтрака перетащив комод из гостиной в кладовку. Для гостиной девушки, по их словам, уже подыскали кое-что получше. После завтрака приятели вышли в небольшой дворик, закрытый от любопытных глаз высокими каштанами. — Ну и как тебе? — спросил Рон. — Чудесно! — Джек глубоко вздохнул. — Кажется, что нет никакого другого мира, кроме этого. Пригород, домик, дворик. Да я не о том. Как тебе, Агнес? Ах, вот что тебя интересует. А тебе не кажется, что ты свихнулся на бабах, Рон? Почему свихнулся? Я в подвале под зятявым рестораном 5 лет как в заточении провёл. Девок водить мне запрещалось, да и не тянуло, если честно. На выпивку больше тянуло, напомнил Джэк. Бывало и такое. Так что теперь у меня вторая молодость. Ну так что, Агнес. Ничего. Мне понравилось. Даже странно, что после стольких лет профессиональной работы она сохранила такую свежесть чувств, что ли. Я-то полагал, что проститутки становятся фригидными. Наверное, какие-то и становятся, но они не выходят в администраторши, так и загибаются в койке. Они помолчали, глядя, как перелетают с цветка на цветок бабочки. Лужок перед домом давно никто не стриг, травы подросли и зацвели. «Бритта, есть у вас газонокосилка?» «Есть, Ронни!» Бритта сбежала по ступенькам, счастливая, как невеста. «Она в сарае. Только что-то там не включалось, мы с Агнес не понимаем. Давай попробуем разобраться!» Рон вдвоем с Бриттой пошли в сарайчик. Пошедший за ними Джек застал голубков целующимися. «Подумать только. Неужели я в сорок пять буду вести себя так же?» Подумал Джек. Он вспомнил, что в восемнадцать считал всех сорокалетних глубокими стариками. Ну что, газон стричь будем? Ой, Бритта оторвалась от дрона и хихикнув выскочила из сарая, как нашкодившая школьница. "Я знаешь о чём подумал, Джек?" Рон посмотрел вслед Бритте и вздохнул. "Если бы мы узнали, кому принадлежит это железка из чемодана, мы могли бы её вернуть. Не лично, а письмом. Возможно, владельцев этой пластины такой выход вполне устроил бы." "Ну так может, приложим силы в этом направлении, а?" "Не всё так просто, Рон." Службы безопасности заинтересуют, кто мы такие и какое участие принимали в похищении чемоданчика. Ты хочешь сказать, они не отстанут, даже если мы отошлём им карту с указанием места, где чемодан? Вот именно. Да, кроме них найдутся и другие, кто не заинтересован в том, чтобы информация о случившемся в бункере расходилась по свету. Не забывай, что нас готовили на убой, как скот, а мы выжили и тем самым нанесли этим людям оскорбление. Рон постоял молча, раздумывая над словами Джека, потом занялся газонокосилкой. А вот и поломка, вскоре сообщил он. Что там? Закрыт топливный кран. Они засмеялись. Скорее мотор газонокосилки бодро заторхотел, и минут за 40 Джек и Рон подстригли лужайку. Может, пиво выпьете, мальчики? спросила Агнес, посматривая на Джека. Нам в город надо, сказал он и виновато развёл руками. нада, значит, отвезём вас в город.